Глава двадцать пятая. Кар. Приемная в онкологическом отделении госпиталя короля Георга была сделана настолько удобной, насколько это только могла себе позволить национальная служба здравоохранения, но в понедельник утром невозможно было не почувствовать привычный страх при виде стульев с высокими спинками вдоль стен. «Привет, Кар. Рада видеть тебя, милая». «Как ты сегодня себя чувствуешь?» Энджи улыбнулась ей. Все медсестры онкологического отделения были добры. Несмотря на это, ей хотелось верить, что это будет последний раз, когда она их видела. Прямо сейчас не так уж плохо, хотя, очевидно, на этой неделе все изменится. Первая неделя после химиотерапии была самой тяжелой. Тошнота, головные боли, рвота как помноженное на сотню самое худшее похмелье, которое у нее только было в жизни. Вот почему она постучала в дверь Джека именно в этот день. Это дало ей максимум времени, пока она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы скрыть, что происходит на самом деле. «Мы тебя подключим, а потом я пойду и приготовлю тебе чашку чая». Сегодня утром Маджори принесла нам огромную банку печенья, Так что я тоже принесу тебе немного. Энджи кивнула в сторону пожилой дамы с короткими седыми волосами, которая помахала ей рукой. Ее муж сидел рядом с ней и читал «Гардиан». У многих людей был кто-то, кто приходил с ними, по крайней мере, первые несколько раз. Шесть часов — это слишком долго, чтобы сидеть на одном месте в одиночестве. Какими бы милыми все они ни были, Но, сидя здесь, Кара чувствовала себя такой одинокой, какой не была с самого рождения Софи. Тогда она тоже была одна в родильном отделении. К счастью, рождение Софи прошло относительно быстро и без осложнений. Она не знала, как справилась бы с восстановлением после кесарево сечения. Хотя в этом была вся Софи. Она была самым простым ребенком в мире. «Тогда дай руку». В уголках глаз Энджи появились морщинки, когда она улыбнулась. Ее светло-голубые тени для век были того же оттенка, что и ее униформа. Кара протянула руку, и Энджи взяла ее, приготовив полную иглу, потирая кожу над костяшками пальцев своими умелыми большими пальцами. Морщинки вокруг ее глаз сменились складкой на лбу. С каждым разом становилось все труднее найти подходящую вену. «Хм, выглядит не слишком многообещающе. Могу я взглянуть на другую?» Кара протянула правую руку. Удивительно, как быстро она к этому привыкла. Анализы крови, химиотерапия, еще анализы крови — Неудивительно, что ее бедные вены сжимались внутри нее или вовсе прятались поглубже под кожу. Энджи постучала по большому пальцу правой руки Кары. «Думаю, это подойдет, хотя и будет немного неудобно. Ты сможешь брать печенье другой рукой?» Она улыбнулась, и Кар кивнула. Муж Маджори сложил газету так, чтобы держать ее перед ними обоями. Должно быть, они вместе разгадывали кроссворд. Они выглядели как обычная пара средних лет, если закрыть один глаз так, чтобы не видеть трубку, соединенную с ее рукой. Маджори выглядела на удивление хорошо, и если только это не был очень хороший парик, она все еще сохранила свои волосы. Кара предположила, что это ее первый или второй сеанс. «Ай!» Скрик вырвался раньше, чем Кара успела его сдержать. Она не любила поднимать шум, у медсестры без того была тяжёлая работа. «Простите!» Энджи по-матерински погладила её по руке. «Ничего, прости, милая. Зато теперь всё готово. Я пойду и принесу тебе чай». Эта комната была единственным публичным местом, где Кару можно было увидеть без парика. Даже Софи никогда не видела ее без него. В течение последних нескольких месяцев она ставила будильник так, что всегда успевала надеть парик до того, как Софи просыпалась, и снять его было облегчением. Теперь, когда химиотерапия началась, она откинула голову назад и закрыла глаза. По крайней мере, сейчас, когда Ребекка и Джек знали, что происходит, и ей больше не придется скрывать это от них». Она наклонилась, чтобы достать свой мобильный из сумки. Было неудобно пользоваться им левой рукой, но ей удалось пролистать фотографии. Она сделала альбом с фотографиями Софи, начиная с того времени, когда она была худенькой новорожденной, затем стала пухленькой малышкой, а потом доросла до яркой искрящейся четырехлетки. Софи нравилось, когда она быстро пролистывала их, что создавало впечатление, будто она взрослеет у них на глазах. Кара создавала альбом, чтобы сосредоточиться на чем-то, когда ей становилось плохо во время лечения. Теперь ее взгляд затуманился, когда она дошла до последней фотографии. Софи с соломинкой в клубничном молочном коктейле размером с ее голову. Изображение расплылось. И она достала салфетку из коробки рядом с собой, чтобы вытереть глаза. Сегодня Ребекка предложила пойти с ней. Это было удивительно. Может, это был ее способ извиниться за свою подозрительность. Кара не могла винить ее за это. Все же она не знала, что происходит. Длинные рукава, чтобы спрятать следы на руках. Макияж, чтобы скрыть желтоватый цвет лица. Короткий темный парик. Время, проведенное наверху с Софи, когда она на самом деле просто лежала на кровати, чтобы восстановить силы, она была мастером маскировки этой чертовой болезни. К тому же в последнюю пару дней Ребекка приложила немалые усилия. Она даже превратила заднюю спальню в настоящую комнату маленькой девочки. Яркие цвета, коробки для игрушек, книжная полка. Софи так обрадовалась, увидев стол, на котором Ребекка разложила бумагу для рисования и ручки в маленьком стаканчике. Счастья за деньги не купишь, но иногда они бывают чертовски полезны. Когда они жили вдвоем, Кара не могла выделить Софи отдельную комнату. На самом деле их квартира была не так уж плоха. Небольшая гостиная, в котором помещались диван, телевизор и невысокий шкаф. Крошечная кухня со старыми, но все еще чистыми и функциональными приборами. Ей нужно было переехать, когда Софи подросла настолько, что ей нужна была своя комната. Но было невозможно найти другую квартиру с двумя спальнями, которая была бы такой же приличной, как и та, в которой они жили. Вместо этого у Софи была маленькая односпальная кровать, стоявшая у стены в спальне Кары, которую она покрасила для нее в розовый цвет. Настоящая кровать принцессы. Когда она позвонила Ли, чтобы подтвердить, что отказывается от квартиры, он отнесся к этому с пониманием и, кажется, был готов заплакать, когда она объяснила, почему. Ее первоначальный депозит покрывал любую непогашенную арендную плату, так что с этим проблем не было, но попрощаться с квартирой оказалось сложнее, чем она ожидала. Она была их домом с тех пор, как Софии исполнилось полгода. Она ползала по их подержанному коричневому кожаному дивану, и сделала свои первые шаткие шаги по полу гостиной со стаканом в руке, смеясь как счастливая пьяница пятничным вечером. Кара стояла на коленях у стены, вытянув руки, готовая подхватить ее, если она упадет. Вспомнит ли Софи, что они вообще там жили? Даже если вспомнит. Могла ли эта квартира сравниться с новой светлой комнатой, которую ей подарила Ребекка? Это было несправедливо. Боже, это было скучно. Ребекка дала ей почитать пару книг, и она взяла их, чтобы не выглядеть неблагодарной, но она знала, что не станет ничего читать. Она не могла сосредоточиться, чтобы следить за сюжетом. Время здесь пошло вспять, и она не нашла ничего, что могло бы отвлечь ее. Возможно, именно поэтому другие пациенты приводили с собой кого-нибудь. Единственным спасением был, пусть и вынужденный, но разговор с кем-то. Было трудно не представлять себе, как они смотрелись вчера в гостиной, все трое. Любому, кто заглянул бы туда, они показались бы идеальной семьей в воскресный день. Красивый отец, привлекательная мать, прелестная дочь — Джек выглядел так, как будто он годами пил из игрушечных чайных чашек Софии. И Ребекка тоже провела много времени в выходные, пытаясь узнать Софии получше. Задавала ей так много вопросов о садике, друзьях и любимых блюдах, что это было похоже на собеседование. Софи была не против. Ей ничего так не нравилось, как очарованная аудитория для излияния ее четырехлетнего мозга. В субботу они снова готовили вместе капкейки. Кара не назвала бы Ребекку домашним пекарем, но казалось, что на самом деле не было ничего, что эта женщина не могла бы сделать. Софи так гордилась своим подносом, полным капкейков. Самым забавным было то, что Ребекка нависала над ней, пока она покрывала их глазурью, пытаясь сохранить хоть какую-то симметрию. Ей предстояло многому научиться, если она думала, что Софи хоть на йоту заботится о том, чтобы все выглядело ровно. Кара должна была быть счастлива, конечно же, должна была. ребека даже не хотела детей, и все же она прилагала все усилия, чтобы заниматься с Софи и даже изменить для нее свой дом. Однако, каким бы неблагодарным это ни казалось, Кара не могла избавиться от ощущения, что... Этого всего было слишком много, слишком рано. Несмотря на обещание Джека взять инициативу в свои руки, Ребекка взяла верх, и Каре это не нравилось. Оставалось надеяться, что теперь, когда Ребекка показала, что она на высоте, создав идеальную спальню, она немного успокоится. В противном случае, как только Кара снова встанет на ноги, Им нужно будет поговорить о границах. Это она была матерью Софи, а не Ребекка.